164-я ночь. Когда же настала 164-я ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что ювелир, услышав эти слова, вернулся в свой другой дом, где он жил, и говорил себе, «Со мной случилось то, чего убоялся Абу Аль-Хасан. Он вот уехал в Басру, а я попался». И весть эта распространилась среди людей, и люди стали приходить к нему со всех сторон, И некоторые злорадствовали, а другие оправдывали его и разделяли его горе. И ювелир жаловался им, и не ел, и не пил, так ему было тяжело. И вот однажды он сидел и горевал, и вдруг вошел к нему один из его слуг и сказал, «У ворот человек, который зовет тебя, и я его не знаю». И ювелир вышел и поздоровался с пришедшим, и оказалось, что этот человек ему не знаком. «У меня с тобой будет разговор», — сказал этот человек. И ювелир ввёл его в дом и спросил: "Что у тебя за разговор?" А человек ответил: "Пойдём со мной в твой другой дом". "А разве ты знаешь мой другой дом?" спросил ювелир. "Всё, что с тобой случилось, мне известно", отвечал пришедший. "И ещё я знаю нечто такое, чем Аллах облегчит твою заботу. И я подумал про себя: пойду с ним куда он хочет". И мы отправились и пришли к дому. Но человек, увидев этот дом, сказал: "У него нет ни ворот, ни превратника, и в нём нельзя сидеть. Пойдём в другое место". И этот человек ходил с места на место, и я за ним, пока не пришла ночь. И я ни о чём его не спрашивал. И он всё шёл, и я шёл с ним, пока мы не вышли на равнину, и человек говорил мне: "Следуй за мной", и ускорил шаги. А я торопился за ним и укреплял своё сердце, чтобы идти. И мы пришли к реке, и сели в лодку, и матрос стал грести и переправил нас на другой берег. И тогда этот человек вышел из лодки, и я вышел за ним. Он взял меня за руку и повёл по улице, на которую я в жизни не заходил. И не знал я, в какой она стороне. А затем человек остановился у ворот одного дома, открыл их и войдя, ввёл меня с собою и запер ворота на железный замок. И он провёл меня по проходу, и мы вошли к десяти человекам, которые все были как один, и это были братья. И мы приветствовали их, рассказал ювелир. И они ответили на наш привет и велели нам сесть, и мы сели. А я уже погиб от сильной усталости. Мне принесли розовой воды и обрызгали мне лицо, и дали мне выпить вина, а потом мне принесли пищу, и некоторые из этих людей поели со мной вместе. И я подумал: если бы в пище было что-нибудь вредное, они не ели бы со мной. А когда мы вымыли руки, каждый вернулся на своё место. И эти люди спросили меня: "Знаешь ли ты нас?" "Нет", ответил я. "Я в жизни вас не видел и даже не видел того, кто привёл меня к вам". И никогда не видывал я этого места. Расскажи нам, что с тобой было, и не лги ни в чём, сказали они. И я ответил: "Знайте, что мои обстоятельства дивны, и дело моё удивительно. Знаете ли вы обо мне что-нибудь?" "Да, мы те, что взяли прошлой ночью твои вещи, и мы забрали твоего друга и ту, что пела с ним", сказали они. И я воскликнул: "Да пусть и талах на вас свой покров, где мой друг и та, что с ним пела!" и они показали мне руку и в сторону, и сказали, «Там, но клянемся Аллахом, о брат наш, их тайна неизвестна никому из нас, кроме тебя, и с тех пор, как мы привели их, мы их не видели до сего времени, и мы не спрашивали их, кто они, так как видели их величие и достоинство. А вот тот человек, который помешал нам убить их, расскажи же нам о них истину, и можешь не опасаться за себя и за них». услышав эти слова, говорил ювелир. Я едва не погиб от страха и ужаса и сказал им: "О брат, я знаете, что когда великодушие пропадёт, оно найдётся только у вас. И если у меня будет тайное распространение, которое я буду бояться, её скроет ваша грудь". И я стал прибавлять им в этом смысле, а потом я нашёл, что поспешить с рассказом будет полезнее и лучше, чем скрывать его. И стал им рассказывать обо всём, что мне выпало пока не дошел до конца рассказа. И, услышав мою повесть, они спросили, «А тот юноша Али-Ибн-Бекар? А та девушка Шамсан-Нахар?» И я ответил им «Да». И им стало тяжело, и они встали и извинились перед нами обоими. А потом они сказали мне, «Часть того, что мы взяли из твоего дома, пропала, а это остаток. И мне отдали большую часть вещей и обязались возвратить их на место ко мне домой и вернуть мне остальное». и мое сердце успокоилось, но только воры разделились надвое. Часть их была за меня, а часть против меня. Потом мы вышли из этого дома, и вот что было со мною. Что же касается Али ибн Бекара и Шам Сан-Нахар, то они были близки к гибели от сильного страха. А затем я пошел к Али ибн Бекару и Шам Сан-Нахар и поздоровался с ними, и сказал им, если бы узнать, что случилось с невольницей и двумя прислужницами, и куда они ушли, И об ответили: "Мы их ничего не знаем". И мы продолжали идти, пока не достигли того места, где была лодка, и нас посадили в неё. И вдруг оказывается, это та лодка, в которой мы переехали. И матрос грёб до тех пор, пока не доставил нас на другой берег. И нас спустили на сушу, но не успели мы усесться на берегу и отдохнуть, как ото всюда и со всех сторон нас окружили всадники, точно орлы. И тогда те, что были с нами, поспешно вскочили подобно орлам, И лодка вернулась за ними, и они сошли в неё, и матрос двинулся с ними, и они оказались посреди реки и уехали. А мы остались на суше на берегу реки и не могли ни двинуться, ни стоять спокойно. Откуда вы спросили насконные. И мы не знали, что ответить. И тогда говорил ювелир: "Я сказал им: те, кого вы видели с нами разбойники. Мы их не знаем, мы певцы". Они хотели нас схватить, чтобы мы им пели, и мы освободились от них только благодаря обходительности и мягким речам. Они сейчас нас отпустили, и с ними было то, что вы видели. И в саднике посмотрели на Шамсаннахар и Али ибн Бикары и сказали мне: "Ты неправдив в своих речах. А если ты говоришь правду, расскажи нам, кто вы, откуда, где ваше место и в каком квартале вы живёте?" Я не знал, что сказать им, говорил ювелир. И тогда Шамсан на харв скачил и подойдя к начальнику конных потихоньку заговорила с ним. И он сошёл со своего коня, и посадив на него девушку, взял коня за узду и повёл. А другой сделал то же самое с юношей Али ибн Бикаром и со мной также. И предводитель всадников провёл нас до одного места на берегу реки. И тут он закричал на каком-то наречии, и к нему вышла из пустыря толпа людей, и с ними были две лодки. И предводитель посадил нас в одну из них, и сам сел с нами, а его люди сели в другую лодку. И нас везли до тех пор, пока не достигли дворца халифа, а мы боролись со смертью от сильного ужаса. И мы поехали, не останавливаясь, и приехали в одно место, откуда могли попасть к себе. И тогда мы вышли на сушу и пошли, и вместе с нами было несколько конных, которые развлекали нас, пока мы не пришли домой. А когда мы вошли в дом, В саднике бывшие с нами простились и уехали своей дорогой. А что до нас, то мы вошли к себе и не могли двинуться из дома, и не отличали утра от вечера, и мы были в таком состоянии, пока не настало утро. Когда же пришёл конец дня, Али ибн Бекару пал без памяти, и женщины и мужчины стали плакать по нём, а он лежал неподвижно. И кто-то из родных пришёл ко мне и меня разбудили и сказали: "Расскажи нам, что с нашим сыном?" И что значит то состояние, в котором он сейчас? О люди, сказал я им: выслушайте мои слова. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.